Глава третья. Лиза. Раннее утро. Я что, проспала? Сегодня мой первый рабочий день. Я не имею права проспать. Не надо было разрешать Лиле подливать коньяк не в кофе. Потом я до глубокой ночи изучала способы приготовления кофе по-восточному. Мне снились турки и кофейная пенка. Хватаю с прикроватной тумбы мобильник и выдыхаю. Нет, не проспала. Будильник еще не звонил. «Можно целых пятнадцать минут нежиться в своей постели. Сладко потягиваюсь, нежусь в легком бризе, что ласкает кожу из приоткрытой двери балкона. За дверью моей комнаты слышится грохот. Ага, моя семья еще не в курсе, что я нашла работу. А я им не собираюсь сообщать, на кого теперь работаю». «Куда делась моя рубашка из последней коллекции?» «Где мои белые носки с эмблемой нашей футбольной команды? Я нашел рубашку в спальне, но она смята. Я так больше не могу. Лиза! Лиза!» Дверь в мою комнату шумом распахивается, и на пороге появляются двое из ларца. Мои громилые старшие братья. Поправочка, сводные братья. Стоп. А теперь давайте по порядку. Я Лиза Романова. Мой папа Андрей Иванович Романов. Следователь по особо важным делам. Его уважает весь наш маленький городок. Ну, или не очень уважает. Тут все зависит от того, кому следователь Романов успел набить оскомину. Угораздило же его перед выходом на пенсию жениться второй раз. Мачеха Рузанна держит на рынке цветочный ларек и гордо зовет себя бизнес-леди. А вот сводные братьями достались с небольшими странностями. Правду говорят, с лица воду не пить. Южная кровь бурлит. Оба красивые, голубоглазые и мускулистые. А вот серьезности им слегка не хватает. Кхм, не только серьезности, да. Идеальный генофонд и полное отсутствие мозгов. Знакомьтесь, Агван и Тигран. Два совершенно неприспособленных к жизни великовозрастных обалдуя с голливудскими улыбками. Агван стоит в дверях моей спальни, в спортивных шортах, в длинных синих носках, больше похожих на гольфы и в полицейской фуражке. А Тигран в полосатой футболке, в спортивках и с гантелью в руках. А Гван у нас гордость семьи. Вместе с моим папой он трудится на благо нашего городка, в убойном отделе. А вот Тигран... Тигран бабник, любимчик мачехи и тот еще бездельник. Все свободное время он проводит в спортзале или кадрит девчонок у набережной. По выходным он подрабатывает спасателем на пляже, но больше для красивого фона. За всю свою звездную карьеру Тигран еще ни разу не спас тонущего человека. Скажу по секрету, он и плавать умеет только в лодке. Между мощных ног Агвана прорывается Чихуахуа по кличке Юмичу. Он несется впереди моих сводных братьев и с разгона запрыгивает в мою кровать. Я сдавленно вскрикиваю. В его маленьких зубках дохлая мышь. Пес заботливо кладет ее мне на подушку. Радостно машет хвостом и лижет мне лицо и руки. «Уберите, мышь! Уберите!» С визгом соскакиваю из постели. «Я пас бледнейте граны и пятится назад в обнимку с гантелью. «Юмичу, фу!» Грозно склицает Агван, поправляя полицейскую фуражку и поднимает вверх указательный палец. «Сколько раз тебе говорить! Ловля мышей, удел кошек, ты собака!» Несколько мгновений он, с сожалением, рассматривает Чихуахуа. «Хотя...» Кому я это говорю? На собаку ты не тянешь. Вот у нас в отделе есть немецкая овчарка. Это я понимаю, собака. А ты так, декоративный элемент. Юмичу внимательно слушает отповедь и вертит декоративной головкой. Да уберет кто-нибудь мышь с моей подушки или нет? Издаю истошный крик. Братья переглядываются, с отвращением морщатся и переминаются с ноги на ногу. В зоне балкона появляется соседский кот. Огромный круглый шоколадный чертила по кличке чегевара Кот вальяжно потягивается и выпускает когти. В его избрудных глазах лечится хищная ярость. Кажется, Юмичу стащил чей-то трофей. чегевара нет!» — кричу я. Поздно. чегевара в одно мгновение оказывается рядом с Юмичу. И начинается бой без правил. «Пошел вон из нашего дома!» Громко вопит Агван, хватает с моей постели мягкую игрушку и бросает ее в кота. Тигран присоединяется к брату. вход ход идет гиря. Пес хоть и декоративный, но наш, семейный. А кот соседский бандит. За песика обидно. Раскрутив гирю над головой, Тигран запускает ее в бьющихся насмерть гевару и Юмичу. Итог. Кот с позором изгнан из моей спальни. Мышь летит ему след гантель прибила Тиграну большой палец ноги, и тот, грязно ругаясь, прыгает на одной ноге. А Юмичу заливается гордым лаем, еще бы ему не лаять. Он ведь предводитель своей собственной банды, состоящей из двух трусливых обалдуев-неудачников. Провожу по лицу рукой. Надеюсь, вы понимаете, почему мои сводные братья до сих пор не женаты. Юмичу, заметив мой жест, с победным лаем прыгает в мою постель я возмущен наталкиваю собаку имичу расстроен никак не поймет в чем дело он принес мне завтрак в постель с помощью двуногих изгнал из моей спальни вселенское зло по кличке чегевара а я почему то недовольна вот и пойми их женщин кричит горящей обидой собачий взгляд а ну пошли отсюда вон я грозно смотрю на братьев и декоративную собаку мачехи — Сколько можно повторять? В мою комнату нельзя вламываться без разрешения. Спросите у вашей матушки, где ваши вещи. Тридцать лет, а ума нет. — Лиза, а что это ты сегодня такая злая? — Агван с добродушной ухмылкой делает шаг вперед. — У меня сегодня первый рабочий день. После долгого перерыва. А вы решили все испортить своей неорганизованностью? — Да ладно тебе, кудряшка. — Ты что? «Устроилась на работу?» Поправив сбившуюся фуражку, Агван изумленно хлопает густыми ресницами. «Уходишь, а как же мы? Кто приготовит нам завтрак?» Мычит за его спиной Тигран. «Маман уже давно в своем цветочном магазине. Сама знаешь, у нее бизнес. Она, кстати, просила позаботиться о ее мечу». «Ничего не знаю. А вы уже в том возрасте, когда сами можете приготовить себе завтрак?» — И, кстати, уверена, ваша маман просила позаботиться о Юмичу кого-то из вас, а не меня. — Ну, Лиза, у тебя же еще есть десять свободных минут до того, как сработает будильник. Прихрамывая на ушибленную гантелью ногу, стонет игран Как я буду выгуливать эту смешную собаку? У меня сегодня дежурство на пляже. У Юмичу может случиться тепловой удар. Прогноз погоды сегодня снова обещает под сорок градусов жары. Предлагаешь взять его с собой в новый офис компании «Орион», испепеляя его зловещим взглядом. Братья переглядываются и тушуются. Да, иногда я немного ведьма, особенно после того, как в моем доме поселились двое чудных громил, которые считают, что я должна выполнять функцию их прислуги. Отталкиваю отчаянно лижущего моего лица пса и сажусь постели. Выгоревшие на солнце золотистые кудри рассыпаются по плечам. Поправляю пижаму и пытаясь согнать остатки сна. — А ты хорошенькая, когда злишься? Пытаясь исправить ситуацию, во все зубы улыбается Тигран. — Отстань! — Лис, ну хоть рубашку погладь! Меня же товарищи в отделе засмеют! Чувствуя крах надежды на халявную глажку в Апитагван, гроза преступности нашего курортного городка, все так же стоя в гольфах и спортивных трусах. Иногда мне хочется сделать фото и отправить его в рабочий чат убойного отдела. Но, боюсь, в отделе и без этого Агван всех веселит своими чудными выходками. А особенно достается моему папе, потому что теперь, когда папа женился на Рузане, в отделе все покатываются со смеху, и шутки льются из уст работников нашей полиции нескончаемым потоком. — Хотел наследник Андрей. Сокрушался, что у тебя растет дочка. — Получай, сыночка. — Сжимаю кулаки. И шумно втягиваю к груди воздух. Два месяца без работы. И участь Золушки мне обеспечена. Братья и отец уселись на мою шею, и еще и ноги свесили. А папа где? Строго посматриваю на братьев. Папа уехал на вызов. Снова что-то стряслось на пляже ночью. Вот его и подняли ни свет, ни заря. Агван пожимает мощными плечами. А потом заговорчески склоняется ко мне и понижает свой бас. говоря там жмурик. «С огнестрелом. Я поеду чуть позже». Я вздыхаю. Ничего нового. Жмурик на пляже, будни убойного отдела. Отталкиваю братья в сторону и закрываюсь в ванной комнате. Встаю под контрастный душ и, наконец, окончательно посыпаюсь. Завернувшись в большое полотенце, на цыпочках выбираюсь из ванны и слышу, как на прикроватной тумбе вибрирует мобильник. Ее мечу со звонким лаем бежит ко мне. «Хороший песик. Я слышу». Поглаживаю его по холке и хватаю мобильник. На экране высвечивается номер Зверева. Нервно сглатываю. «Так, утро еще не началось, а босс уже в моем телефоне». Звонок обрывается. И вместо него приходит ядовитое сообщение. «Доброе утро, Елизавета Андреевна. Надеюсь, вы успели проснуться». «Предупреждаю, я не люблю, когда опаздывают». «И да, у нас в офисе закончился кофе». «Будьте добры к девяти часам утра привезти две пачки натурального кофе средней обжарки и банку растворимого, крепкого кофе Артура. Этот кофе продается в кофейне «Море кофе» на цветочной – 113. Оплата производится автоматически по карте нашей компании. Смотрю на сообщение и хмурюсь. Кофе, кофе, кофе. И почему он не любит чай?» Я бы могла приготовить ему самый лучший чай на свете. А с кофе у меня дружбы нет. Доброе утро, Артур Николаевич. Буду рада доставить кофе к девяти часам утра. Набираю ответ. Вздыхаю. Должность личной помощницы, школьного хулигана, совсем не то, о чем я мечтала. Но это лучше, чем ничего. А ведь в школе я была в него влюблена. Мы даже некоторое время встречались. Вряд ли Артур Зверев помнит отличницу Лизу Романову. А вот я хорошо помню, как накануне выпускного он разбил мне сердце. Сколько слез я тогда пролила в своей комнате. Надеюсь, все уже давно в прошлом. Тем более, что скоро я выйду замуж. В телефоне вспыхивает сообщение от моего жениха Леонида Володарского. Он будто чувствует мои мысли. С добрым утром, моя птичка. Нежный, милый мой бутон. Ты во сне мне улыбнулась, отвести я глаз не мог. Следом летит картинка с букетом алых роз. Закатываю глаза. Стихи ли они ворует на каком-то авторском сайте, а на букетах настоящих роз экономит. Честно говоря, его персона в качестве будущего мужа меня не очень устраивает, но отец так достал меня упреками, что я готова выйти замуж за первого встречного, лишь бы не слушать каждый вечер его нравоучения. А так как мой папа печально известен на всю округу своей должностью, и несговорчивым норовом, то и ухажеров у меня не водится. Все боятся следователя Романова. володарский очень выгодный мачехи Рузани. Поэтому она убедила отца, что из Лени получится самый лучший муж. Вот Леня и ходит за мной непуганным папиной полицейской дубинкой. «Мое солнышко, доброе утро. Ты проснулась, мой свет неземной?» Летят следующие украденные строки. «Доброе утро», — отсылаю вяло ответное сообщение. Почему-то сегодня Леонид раздражает меня сильнее обычного. Может, это предсвадебное? Свадьба? Послезавтра. Подвенечное платье уже доставлено и дожидается своего часа на плечиках в чехле. Кажется, я смирилась со своей участью. Любовь в моей жизни была лишь однажды. Да, в выпускном классе отличница Лиза Романова влюбилась в школьного хулигана по кличке Зверь. Теперь этот Зверь уважаемый бизнесмен и мой босс. Артур Николаевич Зверев. Классика жанра. Что такого? В день выпускного он меня бросил. Оставил одну, а сам уехал. Вот и доверяй после этого плохим парням. И зачем появился в моей жизни снова накануне свадьбы? Совпадение, не иначе. Но он мой новый босс. И я буду вести себя так, будто мы никогда не были знакомы. Мне очень нужна работа. А те поцелуи, что он дарил мне в выпускном классе, Клянусь, я их забыла. Правда, есть одно «но», которое до сих пор напоминает мне о тех поцелуях. «Мамочка, доброе утро!» И с дверей наклеенным плакатом всем, кроме единорогов и дедушки, вход в комнату запрещен. Высовывается взлохмаченная головка. Тонкие пальчики потирают заспанные глазки. «Вы чего шумите?» «То рано встает тому. В общем, тому плюс то в карму». На миг задумавшись, выдаёт Агван и поднимает вверх толстый указательный палец. Я качаю головой и несусь в гардеробную. выдергиваю из шкафа комплект блузка плюс юбка и раскладываю гладильную доску, чтобы отгладить одежду для работы. — Лис, ну погладь рубашку! Летит мне спину моляющий рык Агвана, и огромный брат, прижав к мощной груди нож для резки овощей, понуроко ковыляет в спортивных трусах и гольфах за мной в сторону гардеробной. Ну, в отделе же засмеют, а я тебе за это овощной смузи приготовлю. Я сдаюсь. Хорошо, положи ее на гладильную доску, я поглажу. Радость в голубых глазах Агвана не описать словами. А мне? Гренки приготовишь? Неотступно следует за Агваном мое маленькое сокровище. В пижаме с большим улыбчивым бананом на груди. Только в том случае, если ты, Анютка, вымоешь посуду, щурится Агван. «Хорошо, дядя Агван!» — усердно кивает девочка и хватает на руки Юмичу. «А дедушка где?» «Дедушка на центральной набережной. Его вызвали в пять часов утра». «Что? Снова жмурик?» Глаза моей дочки загораются восторгом. «Ага, с огнестрелом!» — важно сообщает Агван. «Ничего себе! Как же это круто! Ух, когда вырасту, я тоже стану следователем!» Я наглаживаю одежду. Агван готовит на кухне завтрак, а Анютка нарезает круги вокруг гладильной доски. «Мам, а можно я сегодня с дядей Агваном на пляж пойду? Можно?» «Нет», — строго качаю головой. «Ну, мам, там же жмурик с огнестрелом!» «Дядя Агван не поедет на пляж. Там все оцепили, и твоего жмурика успели увести на экспертизу. Да и как ты пойдешь потом домой одна?» «А я не одна!» Я собакой пойду. Дочка сует мне в лицо изумленного Юмичу. Кажется, тот сам не верит в то, что он собака. А дядя Тигран меня встретит. Он обещал, что покатает меня и Юмичу на лодке. Дядя Тигран сегодня дежурный. Нет, Аня. Маленьким девочкам нечего делать на улице без взрослых. Знаешь, сколько у нас каждый день совершается похищений? Спроси у дедушки. Он следователь. Он всю статистику знает. «Мам, но мне девять лет, я в третий класс иду, и до пляжа всего два квартала, там даже машины не ездят». «Нет, тогда я дедушке позвоню», — хмурится маленькая газа и несется в свою комнату за мобильником. «Заодно и статистику узнаю. Уверена, этим летом на нашем пляже не похитили ни одного ребенка. Там даже медузы от скуки выбрасываются на берег». Я выдыхаю мысленно считая до десяти и продолжая наглаживать юбку. «Дедушка сказал, что статистика чиста. Он доставит меня на пляж на своей служебной машине. Сиреной и мигалками!» Радостно кричит дочка из двери через три минуты. «И фотки жмурика покажет. Дядя Тигран, ты же покатаешь меня на лодке?» Тигран в ответ мычит что-то невнятное. Его огромный рот набит помидорами черри. Вот как можно затолкать себе в рот упаковку помидоров сразу? Выдыхаю. Снова считаю до десяти. Что ж, если дедушка доставит девочку на пляж, мой запрет отменяется. Но эти анюткины увлечения, криминалистика меня пугают. Кто бы мог подумать, что у маленькой лохматой головки может засесть мечта стать следователем. Удивительное дело, несмотря на свой дурной нрав и вечные обвинения в мой адрес, В том, что вместо поступления на экономический факультет я принесла в дом киндер-сюрприз. Следователь Андрей Романов в Анюте души не чает. И мне кажется, растет достойная ему смена. Вещи поглажены, и вся компания собралась за столом. Завтрак есть завтрак. Анюта щедро намазывает на любимые гренки персиковый джем. Агвон и Тигран поглощает глазунью с беконом. А у меня на завтрак овощной смузи и овсянка с зеленым чаем. Я стараюсь держать себя в форме. Хочу, чтобы свадебное платье сидело на мне идеально. Мам, я тебе с пляжа фотки жмурика пришлю, обещает Анютка, когда я уже стою у двери. Не стоит. чувство подкатившую горло тошноту, я морщусь. Лучше принеси мне фото, как ты загораешь и катаешься на лодке. Мам, ну это же банально, закатывает глазки дочка. Так, будь умницей и слушайся дядю. «Тигран, ты отвечаешь за Аню головой!» — кричу в сторону кухни. Торопливо чмоку ее щечку, сгребаю с комода ключи от машины и бегу на выход. Меня ждет рабочий день с Артуром Зверевым.